«Тук-тук-тук! Тук-тук-тук!» Маня подняла голову с подушки из-под одеяла выскочил Волька и вопросительно гавкнул. «Тук-тук! Тук-тук-тук! Что происходит?» Маня села на кровати и потрясла головой. Почему-то в ее комнате было полно людей, и они все спали. Маня со стервенением почесала голову, чтобы начать соворажать. «А, это же Леля с Марфой! Они явились вчера ночью, потому что на них напали бандиты!» «Тук-тук-тук!» Кто-то деликатно, но настойчиво стучал в дверь. Держась за стены, Маня доковыляла до двери, распахнула ее и даже слегка застонала. На пороге стоял лев-граф. Свежий, бодрый, любезный, красивый, как джентльмен из английского журнала «Усадьба». «Доброе утро, Маня!» «Не кричите!» — зашипела Маня, оглядываясь. «У нас все спят!» «У вас гости?» — немного удивился лев и попытался заглянуть ей за плечо. Маня не сдвинулась ни на миллиметр. Родственники из Курска приехали. — Прекрасно? — не моргнув глазом, ответствовал Лев. — Я зашел за Вальдемаром. Время прогулки. Вальдемар, собирайтесь. Волька заулыбался и принялся вскидывать короткие передние лапы на идеальные льняные брюки своего приятеля. — Я сейчас вам его выведу! — зашептала Маня. — Вы там подождите в коридоре. Лев мгновенно отступил. Сама любезность, черт побери. Маня надела на Вольку ошейник, И прицепила поводок. «Кто там?» — тревожно спросила Лёля и села на диване. «Кто пришел? Это за нами?» «За Волькой», — объяснила Маня. «У меня есть специальный человек, который с ним гуляет, когда мне не досуг. Спите, Лёля». Вручив Пса Льву и закрыв за ними дверь, Маня обнаружила, что Лёля уже в ванной. Там сильно шумела вода. Маня подошла к окну и стала смотреть. Начинался великолепный питерский летний день — Солнце сияло, отражалось в золотом куполе Исаакия, зеленели каштаны в сквере, туристы фотографировались на ступеньках собора. И все это было так празднично, так просторно. Вот Лимузейн остановился возле подъезда Астории, и Мане весело было гадать, кто сейчас из него покажется. Выйдет солидный господин в костюме или выпорхнет небесной красоты девица, обвешанную и тонами и Шанелями. Швейцар распахнул дверь лимузина, нестерпимо сверкнувшую на солнце, подставил руку калачиком, на асфальт опустилась нога в туфли лодочки и показалась пожилая дама в жемчугах с искусно уложенной прической. Следом за дамой из машины вылезли два болтуса лет по 14, в широченных штанах, гигантских кроссовках, диких футболках и кепках козырьками назад. А болтусы с двух сторон взяли даму под руки, и вся троица прошествовала в отель – Должно быть, бабушка привезла внуков в культурную столицу знакомить с достопримечательностями. — Как хорошо! Вот вышли лев и собачка. Поводок в далеко отставленной руке. Они неторопливо посмотрели по сторонам и двинули в сквер. — Как прекрасно! Как вообще хорошо жить на свете! — Ванная свободна, — тихо сказала Лёля у Мани за спиной. — Ничего, что я вас задержала? — Маня обернулась. — В каком смысле? — В смысле ванной. Маня немного подумала, словно пыталась прикинуть, сильно ли ее задержала Леля или не очень. «Я считаю, вам нужно позвонить на работу и отпроситься, денька Канатри, сказала она решительно. «Зачем? Лель, вы что, дура? Есть люди, которые вчера приходили к вам, которые знают, где вы живете, и они уж точно узнают, где вы работаете. Вы хотите увидеть с ними еще раз в рабочей, так сказать, обстановке?» Леля беспомощно смотрела на Маню, А потом выговорила жалобно. «Господи, как все запуталось!» «Вот именно!» «А все потому, что не нужно обманывать!» И Маня подняла вверх палец. «Врать нехорошо!» И похромала в ванную. Лев на этот раз довольно долго выгуливал Манину собачку. Они столкнулись в мраморном холле первого этажа, когда Маня потащила Лелю и Марфу завтракать. Леля отказывалась на отрез, просила Маню не заботиться о них. Но если уж та принималась заботиться... Пересилить ее было невозможно. Манины заботы всегда были тяжеловесны и душноваты, как ватное одеяло. «Это Люлик, представила Маня Ольгу. «Моя подруга из Курска». Люлик быстро взглянула на Маню. «А это ее дочка Марфа. Марфа, смотри, кто пришел. Кто это пришел?» «Волька», — прошептала Марфа. «Собака». «Собака Волька», — возликовала Маню. «Все правильно». А это Лев, граф, приятель моей тети Эмилии. Граф фамилия, а не титул. Тут пришел черед льва внимательно на нее взглянуть. Мы собираемся завтракать, объявила Маня, старательно не обращая ни на кого внимания. Вы с нами? Благодарю, тут же ответил Лев. Я уже позавтракал. Какие у вас планы, Маня, в котором часу мы увидимся? Леля взяла Марфу за руку и повела прочь. Марфа упиралась и не шла, оглядывалась на Вольку. Я не знаю, Лев. «Будьте осторожны, Маня. Кто эти женщины и ребенок?» «Я же вам сказала. Вы сказали первое, что пришло вам в голову. Откуда вы знаете?» «Маня!» «Вот что, Лев!» — она понизила голос. «Можно вас попросить?» «Разумеется!» «Помните, вы собирались осуществлять прогулки по водам?» Тут Маня вдруг сильно покраснела, даже шея пошла пятнами. Он тогда говорил, что собирается за ней приударить. Вот как! «Может быть, вы нас покатаете?» Всех вместе, продолжала Маня, торопясь и стесняясь. Я просто не знаю, как это организовать. А мне кажется, девочке очень нужно. Она, видите, такая особенная. Вижу. Ну вот, если вам захочется, я с вами потом отдельно покатаюсь. Но если вам правда нужно. Разумеется, я все организую, сказал Лев. И платы за услуги я не беру, Маня. Не нужно кататься со мной отдельно. Маня вся вспотела. Я совсем не это имела в виду, Лев. Когда вам удобно, сегодня или завтра? Да когда угодно. Мане было так неловко, что она даже дышала тяжело. Просто девочка никогда не каталась на лодке. А это так здорово, ей было бы полезно. Вы правда, извините меня. Лев-граф вдруг взял ее за руку, легко поцеловал, отпустил и зашагал к выходу. Маня проводила его глазами. Что за человек? Почему он так на нее действует? Да и она тоже хороша, понесла ахинею. Просто слишком давно или никогда за ней никто не ухаживал. За Алексом она ухаживала сама. Он ни на что такое не способен, и бы гений. Маня оглянулась. Лелик и Марфа рассматривали в витрине штучки Фаберже. Маня окликнула их, и они отправились в ресторан. За завтраком Маня сказала, что они должны выработать план действий. «Вы на работу позвонили?» «Нет еще. Нужно звонить». «У меня назначена встреча, а вам придется посидеть в номере. Только, пожалуйста, никуда не выходите». «Маня, мы не можем остаться», — умоляюще выговорила Лёля и прижала к груди худые руки. «Это никуда не годится». «Хорошо, согласна, не годится». Маня за обе щеки уплетала ветчину. «Куда вы отправитесь? У вас есть мысли?» Мысли у Лёли не имелось. Идти ей было некуда. «Вот именно», — подытожила Маня. Вы вчера так трогательно мне излагали, что во всем отвечаете за дочь, а сегодня собираетесь подвергать ее опасности. Она перегнулась через стол и понизила голос. Вы уверены, что вчера за вами не следили, когда вечером вы пошли ко мне? — Как следили? — оторопела Лёля. «Обыкновенно — Обыкновенно! — продолжала авторша детективных романов, переходя к дыне и сырокопченому округу. — Они ничего у вас не нашли, сильно напугали и стали ждать. Вы собрали дочку и помчались в Асторию. Наверняка кто-то из них болтается поблизости, ждет, когда вы выйдете, и сцапает вас. Господи, проскулила Люля, что же нам делать? Ждать меня, объявила Маня. Я повстречаюсь с одним человеком, вернусь и там посмотрим. А вам? Спросила Люля. Вам ничто не угрожает? Мне нет, уверила Маня. Но ведь если им известно, что я в Астории, значит они знают, что у вас, вы же племянницы, имели. Если вы пойдете на вашу встречу одна, на вас точно так же могут напасть. И статуэтка, которую они искали, на самом деле здесь, в Астории. Да, буркнула Маня, я не подумала. Но брать Асторию штурмом дело гивое, а вот на улице привязаться могут, да. Мы пойдем вместе, сказала Лёля твердо. Я вас втравила в историю, и я пойду с вами. Нас обеих втравила в историю тетя Эмилия, возразила Маня. «Мы возьмем Марфу, собаку, и как раз Марфу и собаку мы оставим здесь», – перебила писательница. «Они тут будут в полной безопасности. Вы правильно придумали пойти вдвоем, я это точно знаю. Когда я одна, ко мне за автографами, то и дело подходит. А когда вдвоем с кем-нибудь, хоть бы и с Викусей, а она вот такая маленькая, худенькая старушка, почти никогда. Закон психологии. Вы не понимаете, Маня», – Леля покачала головой, – «Марфа не остается одна» она не может». «И не нужно», сказала Мания и поднялась. «С ней останется Волька. И в таких гостиницах обязательно есть услуги профессиональные няни. Мы воспользуемся». Через некоторое время Маня с Лёлей вдвоем вышли на улицу. Посмотрели по сторонам, как Давича Лев и Волька. «Так странно», призналась люля «Я без марфа, а иду почему-то не на работу». Вы не беспокойтесь, посоветовала Маня. Вот сейчас не нужно переживать за ребенка. У нее все в порядке. При ней собака, которую она полюбила, и ответственный взрослый человек. Она пообедает, поиграет, порисует. Под присмотром. Странно, сказала люля Я ведь должна бояться, а я как будто в отпуске. Но некоторым образом так и есть, уверила Маня. Вы получили увольнительную. У нас встреча возле Михайловского замка. «Там такой прекрасный парк», — сказала Люля. «Мы там гуляли с папой Марфой, еще когда студентами были. Пешком пойдем?» «Можем пойти», — сказал Маня сердито. «Только нам придется попросить тачку. Вон, видите, в сквере садовники работают. И вы меня покатите в тачке». «Маня, извините меня», — спохватилась Люля, «Вы такая деятельная. Я все время забываю о вашей ноге». Возле решетки Михайловского замка, как всегда, Было многолюдно. Туристы, зазывалы, продавцы мороженого, открыток и девушек. Экскурсоводы махали разноцветными флажками и зонтами, чтобы каждый экскурсант видел своего предводителя и случайно не прибился к чужой группе. Лёля оглядывалась по сторонам с радостным удивлением. — Я совершенно забыла, что в нашем городе столько туристов, — говорила она Мане, покуда они протискивались сквозь толпу. — Я ведь никуда не хожу, только на работу, в поликлинику и на мойку к вашей тете. Там тоже всегда много людей, но я как-то никогда не обращала на них внимания. Я всякий раз, когда шла, боялась только одного, что Эмилия спросит про долг. «Хотите мороженого?» «Нет, спасибо. Но Эмилия все не спрашивала, а долг все рос, понимаете?» «Ну я же видела, что Марфи лучше. Как я могла отказаться? Перестаньте причитать!» Лёля замолчала. «Кажется, здесь. Считайте. Нам нужна четвертая скамейка слева». Лёля оглянулась на скамейке. — Нет, это третий, вон четвертый. Маня доволоклась до нужной, плюхнулась и вытянула больную ногу. — Болит? — с сочувствием спросила Лёля, пристраиваясь рядом. — Еще как. — Хотите, я принесу из аптеки мазь? Я с утра намазала уже, спасибо. — А кого мы ждем? Маня вздохнула, запрокинула голову и подставила лицо солнцу, пробивавшемуся сквозь плотную листву деревьев. «Даму по имени Виктория Паума с венцом безбрачия на голове». «Что?» «Ну, у нее венец безбрачия, понимаете? Кто-то ее заколдовал, когда она была на картошке, потому что еще кто-то ее полюбил, а другой разлюбил. В общем, конец ему делал венец». «Вы шутите?» «Шутите, да?» «Нисколько», — Маня открыла глаза. «Она приходила к тете в тот же день, что и вы с Марфой, то есть накануне ее смерти, и просила венец снять». Тетя обещала, и мы с ней почти поругались. — Вы ведь не верите в ее дар, да? — спросила Люля. Нет, — призналась Маня, — не верю. И вдруг поняла, что это неправда. Если бы ее спросили об этом позавчера, она ответила бы точно так же, но это было бы чистой правдой. Все изменилось каким-то странным образом. Сегодня, сидя на лавочке, третий, нет, четвертый, слева в парке Михайловского замка, Маня уже не могла так окончательно, как раньше, считать тетю выдумщицей и лгуньей. Но ведь чудес не бывает, и волшебников не бывает тоже. Или бывает. Неподалеку стрекотала какая-то нелепая машина. Рабочие сбивали камень с мостовой. И этот звук почему-то казался Мане причастным к летнему дню туристам, голубям, важно шагающим по дорожкам и перелетавшим с места на место. К голосам зазывал приглашающим в путешествие по рекам и каналам Санкт-Петербурга. Словно должно было случиться что-то, связанное именно с этим звуком. Маня села прямо и оглянулась по сторонам. — Вон она, видите, невысокая в желтых брюках. Лёля щурилась, и было понятно, что ничего она не видит. — Виктория Павловна, — окликнула Маня, — я здесь. Вы меня не узнали? Женщина подошла и поставила на скамейку объемистую сумку. — Не узнала, — призналась она. — Вы помощница, да? Ясновидящая Эмилии. — Да-да, — быстро сказала Маня. — А это моя ассистентка Люля. Да вы присаживаетесь, присаживаетесь. — Зачем-то еще ассистентку приволокли... — сказала Виктория Павловна довольно сердито. — Мне и так стыдно, что я поверила вашей ясновидящей. Деньги заплатила. — А что? — спросила Маня. — Да ничего. Виктория Павловна опустилась рядом с ней и махнула рукой. Я поначалу как-то даже доверилась, что ли. И упражнение она мне сказала делать, и пузырек дала. Я домой как на крыльях летела. — А мороженое? — спросила Маня. «Купили — Купили? Эмилия сказала, что нужно мороженое купить. — Да я как раз вот тут, возле решетки этого сада, и опомнилась, — Виктория Павловна вздохнула. — Именно что из-за понимаете? Я сюда прибежала, стала в очередь к лотку, а очередь большая, сплошь ребятишки. Вот стою я за этим мороженым, стою, и вдруг как пелена с глаз упала. Что я делаю? Зачем мне это мороженое? Как будто оно моей беде поможет. Я-то надеялась, что Эмилия безбрачья с меня снимет, а она мороженое. Маня переглянулась с Лёлей. — Вышла я из очереди и пошла домой, — продолжала Виктория Павловна. — Вы ей так и передайте, Эмилии вашей. Шарлатанка она, а не экстрасенс. Если бы она настоящий экстрасенс была, она бы помогла, а так только деньги взяла. — Вы к ней больше не приходили? Виктория Павловна возмутилась. — Зачем мне к ней приходить? Чтобы она опять мне голову заморочила. И не пойду, и не зовите. Ищите других клиентов, у кого денежки не переводятся, а мне их зарабатывать приходится. — — И не звонили? — продолжал Маня. — Да никому я не звонила, господи! — окончательно рассердилась Виктория Павловна. — И вы мне больше не звоните, и на навстречу меня не вызывайте. Я больше к Эмилии вашей не ногой. Мне вот на работе бабушку посоветовали, вроде в юках живет, к ней съезжу. Может, хоть она поможет. Совершенно неожиданно Мани стало обидно за тетю. Это было нелепо и странно, но она обиделась. — Вы же не выполнили задание, — строго проговорила Маня. — Эмилия вам сказала, что нужно сделать, а вы задание не выполнили, а теперь ругайтесь на нее. — Господи, да что там делать-то? Чепоха какая! — Ну хотите, я сейчас пойду мороженую куплю. Хотите? — Хочу! — брякнула Маня. Виктория Павловна подхватила сумку и сердито устремилась к выходу из парка. — Зачем ей мороженое? — спросила Леля и поддержала под локоть Маню, которая не сразу смогла подняться. Так сказала тетя. Маня шла медленно, сильно опираясь на трость. Тетя ей велела купить мороженое и делать дыхательную гимнастику. И еще она сказала, что Виктория Павловна больше к ней не придет, потому что будет занята предсвадебными хлопотами. Леля посмотрел сначала на Маню, потом за решетку парка, где стояла телега мороженщика. Виктория Павловна уже купила рожок, сняла разноцветную бумажку и откусила. Мания и Лёля сделали еще несколько шагов. Какие-то спины закрывали от них тетку с мороженым и сумкой. Виктория Павловна повернулась, отыскала глазами Маню, поудобнее перехватила сумку, и тут — бац! — У нее врезался какой-то мужик. Мороженое, описав дугу, плюхнулось ей за шиворот. Виктория Павловна охнула, сумка упала, из нее во все стороны покатились яблоки, морковь, стаканчики с йогуртом. — Да что ж это такое? — Чуть не плача, она вытащила из-за пазухи мороженое, которое капал ей на кофту и брюки, бросила его в урну и повернула, чтобы подобрать выпавшие сумки. — Простите, девушка! — давешний мужик ползал в ногах многочисленных туристов сумка Виктории Павловны, собирал пакеты и прочее. — Я не доглядел! — Куда вы смотрели-то? — накинулась на него Виктория Павловна. — Ворон считали! Он еще яблоко! — Считал! признался мужик, подбирая укатившееся яблоко. Только не ворон, а работяг. Мужики камень дробят, видите? Это все мои, а я их считал. Господи, вся перемазалась, и руки, и шея, волосы все липкие. Что за несчастье такое? Мания и Леля стояли у решетки сада и смотрели во все глаза. — Так давайте я вас умыться провожу, — предложил мужик. — У него вон там бытовка, вода есть, все как полагается. Я прораб, меня федя звать, а вас... Виктория Павловна посмотрела на него и вдруг улыбнулась. — А я Вика. Федя просиял в ответ. — А у меня дочка Вика, Виктория. С женой мы давно в разводе. Она куда-то на север укатила, личную жизнь налаживать. А Вику ж со мной. Красивое имя. Виктория Павловна пожала плечами и как будто зарделась. — Сумку вашу я понесу. Как это так теперь положено, чтоб женщины такие тяжести таскали? — А кому таскать-то? Мужа нету, я одна. — Быть такого не может, чтоб такая красивая девушка одна. Ну, пойдемте, тут два шага всего. Видите, вагончик и дверь открыта. И это как раз и есть мои апартаменты. Вы умоетесь, а я за мороженым сбегаю. Вы ж мороженого хотели, так? — Так, — кивнула Виктория Павловна. Лёля тронула Маню за руку. Маня оглянулась на нее и приложила палец к губам. Женщина средних лет, Виктория Павловна, только что на их глазах превратившаяся в красивую девушку Вику, расправила плечи и последовала за Феде в его апартаменты. Они зашли, и через несколько секунд Федя выскочил и понесся к тележке мороженщика. — Мне три дайте, — скомандовал он. — Вот такой клубничное, потом с шоколадом и лакомку. Сгреб огромный ручищей и и помчался обратно. Маня присела на каменный постамент ограды. — Подождите, — сказала Леля в безмерном удивлении. — Подождите, подождите. — Ваша тетя сказала Виктории купить мороженое. А она не купила. И ничего не произошло. А теперь она купила и... произошло? Получается так. Наверное, они должны были встретиться в тот день, когда Виктория Павловна приходила к тёте. А встретились только сегодня. Да, но... Лёля присел рядом. Ведь это вы позвали ее навстречу? встречу. кивнула. Хуже-то у Лёлик. Именно я назначила место. Михайловский сад. Она пришла, а тут, оказывается, рабочие дробят камень, а руководит ими прораб Федя. Она покупала мороженое, а он в это время считал ворон. И они захохотали. — Вы думаете, у них все получится? — И думать нечего, Леля. Вы же все видели своими глазами. Да и тетя предсказала, что Виктория вскоре выйдет замуж. — Но вы же не верите в ее предсказания. «Девушки, с дороги!» — гаркнул кто-то поблизости, и они вскочили с теплого камня. Дворник железными грабельками выгребал из-под деревьев и кустов листву и всякий мусор. «Я думаю, — сказала Маня, — Викторию Павловну из списка подозреваемых придется исключить. Как вы считаете, Лёля?» Та помолчала. «А что, есть список?» «Есть, — кивнул Маня, — и вы его возглавляете». Лёля хотела что-то сказать, но у Мани зазвонил телефон. «Послушайте, зачем вы меня обманули?» Сходу заговорили в телефоне громко и злобно. Голос показался Мане знакомым. «Вам никакого дела нет до разоблачения экстрасенсов. И на телевидении вы не работаете!» «Сергей Петрович!» — сообразил Мане. «Зачем вы приходили ко мне домой? Что вам понадобилось? Вы ведь какая-то там писательница!» Это слово он как будто выплюнул. «Детективчики карапаете Сосед Сашка вас узнал, а мне бы и в голову не пришло!» — Подождите, — попросила Маня, но Сергей уже набрал обороты. — Верните мне все мои бумаги, — приказал он. — И немедленно сегодня же, как вы посмели разнюхивать, выведовать! Да ничего я не выведывала, — попыталась вклиниться Маня. — Или вы на их стороне? Раз вы писательница, вам позволено людям головы морочить? По рангу, так сказать, полагается, по служебному положению? А если от вашего вранья доверчиво и последних денег лишаются, а то и жизни, это вам что, — — Отвал породы? Побочный продукт? Да кто вам такое право дал? — Хоть на меня орать! — рявкнула Маня, и от неожиданности собеседник примолк в трубке. — Если я приходила к вам домой, значит, мне нужно. А папку можете получить сегодня, ну, хоть в шесть часов, возле медного всадника, мне так удобней. Сергей Петрович что-то заквакал, но Маня нажала отбой. — Орать он на меня взялся! — сказала она и раздула ноздри. — Еще не хватает! Лёля посмотрела на нее, кажется, с опаской. — А я правда в списке подозреваемых? — Правда. И не смотрите на меня такими глазами. Все, кто был у тети в тот вечер, подозреваемые. И потом у вас как-то оказалась фигурка хотея. Я все объяснила, и Эмилия сама мне отдала. — Это вы и так говорите. А как на самом деле, никто не знает. Вы постоянно врали. Лёля остановилась. «Почему я должна перед вами исповедоваться?» Глаза у нее налились слезами. «Вы задавали мне вопросы, на которые непонятно, как отвечать. И я вас совсем не знала. Не знаю. Вы помогаете, спасибо вам огромное, но для вас все это игра. А для меня и для дочери, может, жизнь и смерть. И вообще, не слушая, продолжала Маня, Алекс переключил телефон на секретаршу, понимаете? На секретаршу!» Он же знает, что тетю убили, что я в Питере, и что впереди еще похороны и всякое такое, и не отвечает на звонки. А я так его ждала. Я думала, он вот-вот приедет, и все сразу станет ясно. Но он не приедет. Он даже разговаривать со мной не хочет. Он вообще ни с кем не хочет разговаривать. И Маня зашарила в рюкзаке в поисках салфеток. лёля протянула ей пакетик. Маня выхватила салфетку и сердито вытерла глаза. — Алекс, ваш муж... Тихо спросила Лёля. Он не муж. Он великий писатель и часть моей жизни. Очень большая и важная. Но он этого не понимает. Или ему все равно, подсказала Лёля. Ему не может быть все равно. Я знаю, проговорила Лёля. Так бывает. Вы не понимаете, как можно отделить от себя близкого человека. Вы на самом деле считаете, что у вас одна жизнь на двоих? Что бы ни случилось. А потом оказывается, что у него своя жизнь. Он так и говорит, у меня своя жизнь. Вам это и в голову не могло прийти, потому что у вас-то нет никакой своей жизни. Ваша жизнь целиком принадлежит ему и ребенку. Маня еще раз хорошенько утерла лицо, покосилась на собеседницу и спросила, вы о себе говорите? Наверное, о себе, согласилась Лёля. У меня тоже так было. В один прекрасный день я позвонила, а он мне не ответил и не перезвонил. И с тех пор у него началась своя жизнь. Сначала понемножку, потом все дольше и чаще. А сейчас я даже вспомнить не могу, когда мы в последний раз виделись. «Весело живете», — оценила Маня. «А я вот в последнее время все время думаю, почему люди так позорно тратят время, так бездарно. Его ведь совсем мало, и с каждым днем становится меньше и меньше. А живут так, словно им не века отпущено, на два или три». Как будто сейчас можно кое-как черновик набросать, а потом уж зажить набело. Зачем все ссорятся, разводятся, бросают детей, не любят родителей? Вы всерьез об этом думаете? Маня покивала. Тогда вам нужно спросить вашего Алекса, тихо сказала Лёля. Зачем он переключил телефон на секретар? Почему не приехал? Или он тоже живет начерно, а потом собирается жить набело? В такси они обе молчали, думая каждое о своем, На набережной возле роскошно-современного офисного центра Маня взбодрилась, словно вернулась откуда-то. Облицованная мрамором или гранитом, а может и тем и другим, здание огромными окнами выходило на реку. Солнце плавило, затемненные стекла, деревца в катках трепетали листочками, на клумбах вместо ноготков и бархатцев колыхались диковинные растения. Красота! На широких ступенях, плавно поднимающихся к хрустальным раздверным дверям, не имелось ни одной урны. Должно быть в рамках борьбы с курением и курильщиками. Поэтому все вокруг было усеяно разномастными бычками, бумажками, коробками из Макдональдса, крышками и пакетами. Очень по-питерски оценила Маня. Им нужно было на 30-й этаж. Ирина обещала заказать пропуск. Лелю Маня собиралась протащить контрабандой. Они уже начали подниматься по мусорной подушке на ступени, когда на набережной оглушительно загрохотало, загремело, завыло и к самому подъезду подкатил громадный сверкающий мотоцикл. Лёля с Маней бросились в разные стороны, железная зверюга стала как вкопанная в двух сантиметрах от них. Чудовищного вида мужик ударил свою машину в бок выставил подножку, выпростал из шлема башку и покрутил шеи. «Дюша!» — завопила Маня в восторге. «Дюша, слон! Это я, Маня!» Чудовище прищурилось и раскинуло в стороны гигантские руки. «Ба!» — загремело оно. «Вот так встреча на Эльбе!» И они с разгону обнились, словно самые лучшие друзья, которых надолго разлучила судьба злодейка. — Я тебе забыла собачью сумку отдать! — во весь голос заговорила Маня, тыкая Дюшу-слона кулаком в кожаную грудь. На них оборачивались прохожие. — Помнишь, когда ты меня подвозил? — Да, шут с ней дарю. — Познакомьтесь, это Лелик, моя родственница из Крыжополя, а это Дюша-слон собственной персоной. — Вы что здесь делаете, девчонки? — Нет, ты что здесь делаешь? Катаешься на просторе? — Дюша тяжело вздохнул. — Эх, хорошо бы покататься, сейчас самая погода. — Так нет, работать надо. Маня оглядела сначала слона, а потом офисное здание и прищурилась. — Ты что, здесь работаешь? Дюша застенчиво кивнул. — Вот прям тут, в этом шикарном месте? — А что? Хорошее место, новое. Хоть я вам экскурсию проведу, еще немного от работы поотлыниваю. — Постой, постой. Маня опять пикнула его кулаком в грудь. — Ты кто? — Свиной пикто! И они оба захохотали, как сумасшедшие над такой превосходной шуткой. Дюша даже глаза утирал. — Не, честно, чего вам тут надо, девчонки? Помощь нужна, я все организую, базара нет. — Да ты кто есть-то? Подскочил человек в безупречном костюме. Дюш кинул ему ключи от мотоцикла. Тот подхватил связку, завел машину и медленно укатил за угол. Мань проводила его глазами. — Холдинг у меня, — признался Дюша-слон и погрустнел. — Вакуумные установки для газопроводов делаем. Но это на заводах, а здесь так, контора. Во хоть ты не слон, а кабан, провозгласила Маня. Дюша кабан. Тип того, согласилась тот. Так что тебе тут понадобилось, красавица? Да у меня встреча с приятельницей, она здесь работает. На каком этаже? На тринадцатом, а что? Да это наш этаж-то. Дюша опять захохотал. — Ну, потопали, потопали за мной. Ты приказал поляну расчистить, в спину слону, сказал Маня. Кругом у тебя красота, а посередине помойка. Где? удивился Дюша. Эх, елы-палы, правда, помойка. Иван, это было сказано одному из охранников, который завидев процессию, повскакали с мест. Вызови уборщиков, пусть подметут. И через плечо еще кому-то. И начальника административно-хозяйственной службы ко мне. Хорошо, Эдуард Владимирович. У Люли было растерянное лицо, а Маня ликовала от души. Чаев, кофеев, птичьего молока, на ходу спрашивал Дюша. Или что, посолиднее время, тушка к обеду? «Ничего нам не нужно, спасибо!» «Ишь, вежливая какая!» «Спасибо! Пожалуйста!» «Здорово, орлы и орлицы!» Громогласно поприветствовал он стайку людей, собравшихся в приемной. «У меня гости, так что айн момент!» И приемные, и кабинет показались Мане роскошными. Она всегда считала, что верх изысканности и вкуса у нее в издательстве, где правила железной рукой в замшевой перчатке знаменитая Анна Иосифовна. У нее кругом были ковры, старинная мебель, канделябры, торшеры, наборный паркет. Здесь все другое – современное, модное, прямое, без завитушек, но общее впечатление богатства и процветания, пожалуй, то же самое. Дюша прошагал к огромному письменному столу. Видимо, он, как и Маня, любил все большое и настоящее и сходу принялся смотреть какие-то бумаги. — Кого вызывать-то? Что за приятельница тут у тебя? — Ирина, — выпалила Маня, — Ирина Горохова. — Иди ты! — Дюша оторвался от бумаг, подмигнул и сказал непонятно. — Так мы с тобой, считай, родственники, писательница. — Так чего жмемся-то? Чаю или кофе или коньяку? — Кофе! Выкрикнула Маня, как на линейке в школе. — Чаю! — прошептала Лёля, словно в приемном покое больницы. В дверь постучали, и вошла та самая последняя тетина посетительница, затевавшая, по мнению Эмилии, какое-то темное дело. Завидев Маню, она остолбенела, то есть на самом деле превратилась в столб неподвижный, неживой. — Ирк, тебе тут подруги явились, я их встретил. «Добрый день, Ирина!» – поздоровалась Маня весело. Столб, который только что был Ириной, в ответ даже не шевельнулся. «Ну, чё все застыли-то, я не пойму!» «Дёш, мы с Ирой наедине поговорим, хорошо?» «Да отлично! Я тут тоже пока поруковожу малость, а потом опять могу покатать, кто хочет!» «Мы хотим! Мы!» – завопила Маня в памяти которой был свеж тот, первый полет на Дюшином кентавре. «Ну, мы пойдем, да? Только не уходи, не предупреди, в чьи кофеи сейчас кэри принесут!» Остолбеневшая Ирина повернулась на деревянных ногах и зашагала прочь из кабинета. Маня и Лёля пристроились за ней. — Что за цирк вы устроили? — грозно спросила Ирина, как только они отошли на порядочное расстояние. — Вы что, знакомы с Эдуардом Владимировичем? Вопрос был глуп, очевидно, что знакомы, и мани не стала отвечать. Комната, где помещалась Ирина, была угловой. Окна выходили на набережную и на город. Должно быть очень красиво. Маня боялась высоты и терпеть не могла открытых пространств, чувствовала себя, как на Юру, незащищенной. Она выбрала кресло, стоящее так, чтобы из него не особенно открывались виды, и усадила рядом с собой люлю Зачем Эмилия вас прислала? На своем месте Ирина почувствовала себя уверенней. — Это она вас познакомила с Эдуардом? — Эмилия с ним не знакома. У меня к вам несколько вопросов, Ирина. — Каких еще вопросов? — В тот день, когда вы приходили, помните, вы видели Эмилию в последний раз? — В первый и последний, — уверила Ирина. — Вы же секретарша, вы должны помнить. Она сказала, что помогать мне не станет. — Еще она сказала, что вы затеяли темное дело, — напомнила Маня. — Мои дела вас не касаются, — отрезала Ирина. — Она же вас прислала, значит, все же решила взяться. — Вы обещали ей большие деньги? — Ирина засмеялась. — Вот именно. Между прочим, я так и предполагала. Как только Эмилия оценит ситуацию, она сразу позабудет о всех своих принципах и как миленько сделает все, что мне нужно. — А что вам нужно? — не удержалась Маня. Ирина посмотрела на нее. — Вы что? — спросила она с подозрением. — Хотите получить свою долю? — Вы меня не проведете, дорогуша. Я все вижу и понимаю. Понимаю даже, почему вас наняли, секретарший. Вы похожи на одну писательницу, популярную. «Эмилия так же тщеславна, как большинство людей на свете. Должно быть, ей нравится, что в секретаршу все принимают за писательницу, да?» «Эм...» протянула Маня, не зная, что сказать. «С каким предложением она вас прислала? Сколько она хочет?» «Эмилию убили», — сообщила Маня, — «на другой день после вашей с ней встречи. Мне нужно знать, виделись вы с ней еще раз или нет». Ирина оторопела. «Как убили? Совсем?» Маня промолчала. — Кто убил? — Мы как раз пытаемся узнать. — Что значит узнать? Вы что, служите в органах? Зачем вы явились? Поговорить — Поговорить? Ирина поднялась из-за стола. — Убирайтесь, — сказала она тихим голосом. — Я вас не знаю, у Эмилии никогда не была и вообще не понимаю, о чем речь. В дверь постучали, девушка внесла поднос, уставленный стаканами в начищенных подстаканниках и какими-то угощениями. Ирина показала на маленький столик, и девушка принялась сервировать чай. Маня тоже поднялась, нашарила трость, подошла к окну и стала смотреть вниз. Тут же закружилась голова, по спине продрал мороз, и появилось неудержимое желание прыгнуть. Маня ненавидела высоту. «Эмилию задушили шнуром от лампы», — сказала она, как только вышла девушка с подносом. «Утащили деньги, не очень много, и за них не стоило убивать человека». Я хочу знать, кто это сделал. Помогите мне. Не знаю никакой Эмилию. Вас вижу первый раз в жизни. Маня повернулась и взглянула на Ирину. Этого взгляда было достаточно, чтобы понять. Она на самом деле больше ничего не скажет, а как ее заставить, Маня не знала. Она глубоко вздохнула, огляделась по сторонам, словно спрашивая себя, как она сюда попала. Чему-то мимолетно удивилась и сказала... «В таком случае будете объясняться у следователя. Я -то совершенно точно вас видела, когда вы приходили к Эмилии». Ирина не дрогнула. Маня, стараясь сохранить лицо, величественно двинулась к выходу. Лёля, которая во время разговора была страшно и ловко, вскочила. Но тут Манина трость зацепилась за край ковра, а может быть, за ножку письменного стола. Маня споткнулась, засеменила, схватилась обеими руками за столешницу, Ручки, бумаги, штучки пришли в движение и посыпались на пол. Уф! Уйти красиво не получилось. Путь до двери Маня с Лёлей проделали проворно и словно на полусогнутых. Дюша-слон встретил их с распростёртыми объятиями, и Маня тут же пристала, чтобы он прокатил Лёлю. Та отказывалась, извинялась, утверждала, что ни за что и никогда не поедет, но отвязаться от Мани было не так-то просто. Дюша готов был коты кого угодно, лишь бы еще немного поотлынивать от работы, и в конце концов лёлю чуть не силой взгромоздили на мотоцикл, и они умчались, пугая прохожих, собак, голубей и чаек, а Маня осталась одна на набережной. Конспиративно оглянувшись по сторонам, она вытащила из-за пазухи небольшую фотографию в рамке, похищенную со стола Ирины, еще раз посмотрела, убедилась, что не ошиблась, и сунула добычу в рюкзак.